Глава вторая. Уязвимости. Боевика можно арестовать только с поличным, на горячем. Скажем, бросил бомбу или стрелял в политическую жертву, ударил ее ножом или кастетом. Без действий в присутствии свидетелей он обычный гражданин, и суд его оправдает. Поэтому к сбору доказательств в жандармерии подходили тщательно, скрупулезно. А еще отец Матвей поучал. Ищи слабые места... Они есть и у человека, скажем, выпить любит без меры или падок на деньги, или женщин. Такого подловить можно на уязвимости, на слабом месте. У любой организации подпольные такие слабые места есть. Их ищи, по ним бей. Вот взять динамитную лабораторию, которую ты раскрыл. Прихлопнуло замечательно, но снять квартиру в другом районе найти химикой для изготовления бомбы недолго. И через месяц-два-три такая мастерская снова заработает. Что ж ты предлагаешь? Ищи источники финансирования и пути передачи денег. Террористы – живые люди, им надо кушать где-то, спать, покупать туфли или вещи взамен изношенных. Деньги нужны. Большинство революционеров не работают. На что живут? К тому же покупки химикатов, оружия тоже требуют денег и немалых. Нащупаешь источник денег, прихлопнешь, если получится. Значит, или ликвидируешь группу, или вгонишь в спячку. Когда им кушать будет нечего, будут думать, где копеечку раздобыть, работать пойдут. Глядишь, дури с головы выветрится. Обрати внимание, никто из них не работает, а выглядит получше тебя. Упитанные в хороших костюмах курят дорогой табак. А руководство разных партий и течений зачастую за границей проживают, не особенно нуждаясь и снимая дорогие квартиры в престижных районах. Боюсь твоего жалования, на такое жилье и еду не хватит. Как-то я не думался об этом, повинился Матвей. На место каждого тобой ликвидированного придут двое, как гидра. Зри в корень и ищи. Да, есть у них меценаты из наших русских, вроде Савы Мамонтова. Но, полагаю, наши партии не брезгуют брать деньги у иноземцев. Ты думаешь, они друзья России? Спят и видят, чтобы развалить империю отхватить кусок, да пожирнее. Япония? И она тоже. Но первый враг Великобритания. Их уши везде торчат. А еще Германия американские штаты. Всем земля наша приглянулась. Богатая, лесом, пенькой, золотом, рыбой, пушниной. Долго разговаривали. Павел высказал свои мысли, выстраданные многими годами службы. Для Матвея откровение. То, что враги у России есть, он знал еще с военного училища. Взять ту же Турцию, с которой Россия воевала не раз. Почему-то папенька ее не упомянул. Или Австро-Венгрия. Каждая партия решала финансовые вопросы по-разному. Взять для примера РСДРП, Российскую социал-демократическую рабочую партию, с которой выросла ВКПБ. Раскол партии произошел на Втором съезде 6 июля 1903 года. Ленин, Ульянов, был за гегемонию пролетариата и революцию. Делегатов, поддерживающих его позицию, было большинство. Меньшая часть во главе с ЮО «Мартовым», отсюда меньшевики, ориентировалась на либеральную буржуазию, на переход власти от царя к парламентской республике через выборы. Меньшевики опасались не зря. Авангард рабочего класса, совершив октябрьский переворот, превратился в жестокую касту, которая развязала невиданный государственный террор. И уже 14 июня 1918 года в ВЦИК постановил исключить меньшевиков из всех советов районного уровня, городского, губернского, всей страны. Союзники были большевика, может, и не нужны. Финансы на содержание партии поступали несколькими путями. Взносы членов партии в партийную кассу не покрывали даже 10% потребностей. Еще часть давали пожертвования людей богатых. Да что там, их зачастую пугали, вынуждая делать добровольные взносы. В письме из Кракова от 04.03.1914 года в СПБ отделение партии Ленин спрашивает у Е.Ф. Размирович. Был ли обход богачей для сбора денег? Тот же Сава Морозов отдал 60 тысяч рублей, сумму по тем временам огромную. Еще часть денег давали зарубежные социал-демократы, но мало. Более обильные взносы давали западные спецслужбы, завуалированные под разные организации. Но самые серьезные деньги в партию шли от экспроприаций. Партийцы их сокращенно называли «эксы». Меньшевики были категорически против. Но Ульянов Ленин в 1906 году в газете «Пролетария» 30 сентября писал «Мы ставим две цели – убийство представителей структуры империи, расшатывание ее основ и конфискацию всех денежных средств не только государства, но и частных лиц». Ленин прямо называл экспроприированные суммы, добытые ячейками партии. На Кавказе – 200 тысяч рублей, в Москве – 875 тысяч. Большевики создали большевистский центр, куда вошли руководители Ленин, Богданов и Красин. Л.Б. Красин был казначеем и снабженцем партии. В марте 1907 года он выехал в Германию. На награбленные боевиками деньги были приобретены станки для печати фальшивых купюр и специальная бумага. Планировалось открыть подпольную типографию и выпускать поддельные деньги, тем самым подрывая финансовую мощь империи. Информатор Житомирский из ближайшего окружения Красина доложил о нем в берлинскую полицию, которая конфисковала бумагу и выслала Красина из страны. Красин, как ближайший сподвижник Ульянова Ленина, организовал в империи не одну сотню экспроприаций. Его боевики взрывали, стреляли, большого количества жертв не боялись. Причем страдали не чиновники, а простой люд, случайно оказавшийся рядом. Большая кровь большевиков никогда не пугала. Впрочем, по этому же пути шли и эсэры-максималисты, польская социалистическая партия Армянский дашнак Дашнак-цючун, грузинские социал-федералисты, фины. Например, после убийства великого князя Сергея Александровича в Москве группы Савенкова 4 февраля 1905 года. Бомбу бросал Иван Каляев, был сам ранен, схвачен, судим и повешен 9 мая 1905 года. Через члена партии активного сопротивления Финляндии Кони Целинчкуса На счет партии СРФ поступил миллион франков, пришедших от американских миллионеров. Первая крупная экспроприация в столице произошла 14 октября 1906 года. Были и до этого эксы, но мелкие. Нападали на почтовое отделение, чиновников. Полиция рассматривала эти нападения как действия уголовников, тем более добыча нападавших была невелика – 200-300 рублей. А 14 октября нападение громкое во всех смыслах, ставшее известным всей стране – попавшие на страницы газет. Двое артельщиков под охраной вооруженного стражника перевозили деньги с портовой таможни Петербурга в казначейство. Дело привычное. Деньги возили регулярно один-два раза в неделю. Деньги находились в двух мешках на полу пролетки. Суммы изрядная, немногим более 600 тысяч рублей. Так в иные дни и больше возили, ехали привычным маршрутом, что было ошибкой. Грабители из большевиков пролетку выследили, Выбрали самое удобное место для нападения. Были бы грабители обычными уголовниками, ограблений не удалось. Оружие было у стражника обоих, артельщиков и ездового. Люди крепкие, готовые постоять за себя и уберечь денежный сбор. Но никто из них не ожидал, что стоявший на тротуаре разночинец вдруг повернется и бросит бомбу в пролетку. Взрыв. Часы убитого артельщика остановились на четверти двенадцатого. Место людное, угол Екатерининского канала и Фонарного переулка. Дым, крики, раненая лошадь бьется в упряжи. Извозчик ранен, стражник оглушен, но пытается вытащить трясущийся рукой револьвер из кобуры. Уцелевший артельщик в шоке, в прострации, не предпринимает ничего. Пролетки пролетке подбегают трое парней, судя по одежде, из рабочих. Для пущего эффекта стреляют в воздух из браунингов. Прохожие в испуге разбегаются, а налетчики хватают мешки с деньгами и убегают. Двое держат по тяжелому мешку с деньгами, третий замыкает группу. Еще минуты, и все скрываются в арке проходного двора. Полиция прибыла быстро, однако примет грабителей назвать никто не смог. Расследование шло долго, грабителей найти по горящим следам не удалось. Ранее взрывчатку не применяли для ограблений явно было. Дело рук террористов, а не уголовников. Немногим ранее в Москве эсэры-максималисты ограбили Московский банк торгового кредита, захватив 875 тысяч рублей. Часть захваченных денег эсэры передали Красину как плату за представленное оружие. Используя оружие, эта же группа, вдохновленная легко доставшейся добычей, в октябре 1906 года ограбила в Петербурге банк взаимного кредита со стрельбой, ранив стражника. Но добыча стоила пролитой крови. Грабители унесли из кассы более миллиона рублей. Расследовать сразу взялись полиция и жандармерия. В охранном отделении старшим группы рот мистер Коновалов, а еще Матвей и прапорщик Самойлов. Сначала внимательно, скрупулезно изучили следственные дела в полиции и жандармерии по всем случаям известных грабежей с применением оружия взрывчатки, причем когда исполнителей было несколько. Составляли описания преступников по показаниям свидетелей, используемое оружие, какие-то характерные детали одежды, используемых методов. И пока ухватиться было не за что. Разное оружие, другие люди. Судя по всему, разные группы боевиков, не исключено разных партий. Начальство спрашивало о результатах каждый день, пока ответить было нечего, подозреваемых не было. И только через две недели появилась надежда. Один из информаторов, давно сотрудничавший с жандармерией, доложил, что знакомый расспрашивал о перевозке почтовых отправлений почтовыми каретами. Информатор сам служил на почте и правила знал, Кое-что знакомцу рассказал, чтобы тот ничего не заподозрил, но сведения не секретные. Каждый мог видеть, как по утрам со двора почтамт разъезжаются крытые воски. Внутри стражник на облучке, куча роба при оружии. Группа жандармов сразу насторожилась. Похоже, интерес проявляют специфический, как бы не теракт готовился. Стукача расспросили, где живет знакомый, кто таков полиции, порочащих сведений о знакомом, оказавшемся подсобным рабочим в купеческой лавке Смольянинова, не имелось. За Медведевым установили наблюдение. Сначала за ним ходили топтуны с филерского отделения. Что занятно, Медведев в лавке появлялся редко, а чаще бывал по двум адресам, где проживали разночинцы. А через несколько дней Медведев начал следить за почтовыми каретами. Делал это неумело. Нанимал извозчиков и ехал на пролетке за почтовой каретой и не замечал, что за ним следуют филеры. Видимо, Медведев выбирал почтовое отделение, пригодное для экспроприации. От полицейских участков далеко, помощь придет нескоро, и нападавшие успеют скрыться. Почтамт располагался на Почтамской улице. Во дворе каретные ряды. Ранее он именовался почтовым станом. В 1789 году переименован в Главное почтовое управление. Почтовыми отделениями заведовали почтмейстеры – но с появлением телеграфа их стали миновать начальниками почтово-телеграфных контор. До всплеска революционной активности нападения на почтовые отделения были большой редкостью, ибо уголовники предпочитали грабить или обворовывать граждан. Их на испуг взять легче, у большинства нет оружия. А в почтово-телеграфных конторах у персонала оружие зачастую стражники, набиравшиеся из отставных полицейских или солдат. Люди к оружию привыкшие еще крепкие. Уголовники обходили их стороной. Другое дело революционеры. Политически всегда действовали группы, не раздумывая, применяли оружие, а то и вовсе взрывчатку. Уголовники в большинстве своем верили в Бога, а политически сплошь безбожники и не признавали никаких авторитетов ни царя, ни государства в виде аппарата, ни Бога. Единственное – учение Карла Маркса, которое толком не читали, ибо для восприятия текст сложен, до да руководителей своих ячеек. Членство в боевой организации любой партии подразумевало жизнь удалую. На работу ходить не надо, партия обеспечивает потребности в провизии, одежде, оплате жилья. Впрочем, деньги эти добыты самим боевиками изданы данной казначею. Боевику не надо стоять у станка или таскать грузы, работу монотонную и тяжелую. То ли дело следить за объектом или ворваться в контору с деньгами, выстрелить в потолок, спугать. А будет кто сопротивляться зачнет, так и убить можно. В такие минуты боевик чувствовал себя равным богу, способным карать или миловать. А уж если бомбу швырнуть, так и вовсе веселуха. Да и мебель порушена, мертвые лежат. То ли еще будет, когда партия свергнет самодержца и захватит власть. И так думали боевики всех партий, большевики, эсеры, националисты. Кроме, пожалуй, черной сотни, партии монархической, националистической. И невдомек было боевикам, что на разрушениях, крови, насилии новое государство не построить. Штыками власть захватить можно, но усидеть на них нельзя. По всему выходило, что боевики со дня на день решатся на акцию. Стали обсуждать, что делать. Закрыть почтовое отделение? На какой срок? На день, неделю, месяц? Невозможно. Отделение недалеко от Николаевского, на Московского железнодорожного вокзала, и обслуживает много клиентов, жителей близлежащих домов, приезжающих и уезжающих пассажиров, желающих отправить открытку или бандероль, а то и посылку. в избежание жертв самим занять место сотрудников? Так нужно быть профессионалом, ибо на телеграфных аппаратах БАДО работать никто из жандармов не умел. Пришли к мнению. Находиться рядом, а подъедут боевики войти следом под видом клиентов и арестовать. Обговорили детали. Одежда цивильная и все порзнь. Группа из трех мужчин сразу вызовет у боевиков подозрение, Причем боевики вполне могут метнуть в группу бомбу. Нет у этих людей границ жалости, которые есть у добропорядочных граждан. Следующим утром Матвей подъехал к почтовому отделению, что располагалось на первом этаже доходного дома по Лиговскому проспекту 44. Дом носил прозвище «Перцев дом». Недалеко от входа стояла пролетка с поднятым тентом. В ней Матвей заметил рот мистера Коновалова. Сам Матвей заранее присмотрел себе укрытие в парадной между первым и вторым этажом у окна. Видимость отличная, от посторонних взглядов сам укрыт. Сколько не высматривал прапорщик Самойлова, обнаружить не смог. Мысленно похвалил жандарма. Уж если Матвей не обнаружил, зная о том, что Самойлов рядом, то боевики тем более не увидят. На обед никто из жандармов не уходил. Правда, пару раз на короткое время отлучались в туалет на вокзал. Время до вечера тянулось медленно. Когда служащие почтового отделения закончили работу, повесили замок на дверь, жандармы разошлись тоже. Весь день на ногах, без еды и воды, даже в молодом возрасте, утомительно. И какое же счастье прийти домой, поесть домашней еды потом плюхнуться в кресло, вытянуть ноги. Воистину блаженство. Однако день прошел, а к боевикам не продвинулись ни на шаг. И на следующий день заняли прежние позиции. Около десяти утра к отделению подкатила почтовая карета. Закрытого типа с маленьким зарешечным окном. На облочке кучер и стражник с кобурой на ремне. Судя по размерам кобуры, револьвер был старый Смит и Вессен русский. Из кареты выбрались двое мужчин в форме. Один почтовый служащий, другой стражник. Почтовый служащий держал в руках кожаный мешок в половину размером меньше обычного. Матвею сразу подумалось деньги. Потому как вчера тоже подъезжала карета, но почтовый служащий был без охраны, а мешки размером побольше, крапивные. Назывались так, потому что делались из высушенных стеблей крапивы. Получались прочные, не пропускали воду, для почты важно. Стражник и почтовик скрылись в почтовом отделении и через десяток минут вышли. Их карета сразу уехала. Матвей подумал, в другие отделения императорской почтовой службы. И если бы он был преступником, то грабил бы не почтовую телеграфную контору, а именно карету недалеко от главного почтампа, где количество денег максимальное. Матвей отвлекся на двух хорошеньких курсисток. Откуда появились боевики, не заметил. Трое молодых мужчин, одетых неброско. Один распахнул дверь в почтовое отделение, другой швырнул внутрь какой-то сверток. И оба отбежали. «Бомба!» – догадался Матвей, распахнул створки окна. В это время блеснул огонь, раздался сильный хлопок, из помещения почты вылетели стекла и рамы, повалил дым. Началась паника, кричали люди. Троица боевиков кинулась ко входу. Этого момента Матвей упустить не мог. Рукоятью револьвера уперся в подоконник для устойчивости, взвел курок и выстрелил боевику в картузе в бедро. Почти сразу раздался второй выстрел, это стрелял мистер из пролетки. Оба боевика упали, а третий стоял и вертел головой, пытаясь понять, что происходит. Еще один выстрел откуда-то из дома напротив, и боевик упал. Теперь уже к почтовому отделению рванули жандармы. С петель взрывом сорвало двери, через проем выбегали люди, кому повезло уцелеть. Жандармы стремились захватить раненых боевиков. Еще позавчера ротмистер советовал стрелять по рукам и ногам, чтобы только ранить, с перспективой допросить. С места сорвалась пролетка, стоявшая неподалеку в арке. Извозчик не сидел, а стоял и нахлестывал коня. Наверное, на этой пролетке боевики должны были скрыться с места экспроприации с добычей. Следили за отделением, и когда деньги оказались доставлены, решились на акцию. И она у них удалась бы, кабы не жандармы. Самойлов, телефонируя в жандармерию, пусть свяжутся с близлежащими больницами, вышлют кареты для перевозки раненых, кулишников, внутри почты, живы ли сотрудники, целы ли деньги. Сам же ротмистр к боевикам. Своему он прострелил плечо, и боевик сейчас был в шоковом состоянии. Глаза открыты, дышит шумно, но ничего не соображает. Второй, которого подстрелил Матвей, тянулся к пистолету, который выпал из его рук при падении и валялся неподалеку. Ротмистр оружие боевика подобрал, определил в карман. Третий боевик не подавал признаков жизни. Ротмистр побежал в сторону Николаевского вокзала. Буквально в полусотне метров лежала опрокинутая пролетка, придавив извозчика, который пытался выбраться из-под нее. Лошадь тоже пыталась встать, билась в оглоблях и по стромках. Пролетка столкнулась с чугунным ограждением, когда извозчик пытался скрыться. Ротмистр помог извозчику выбраться, обыскал. Припасенным куском веревки связал сзади руки. А сердобольные прохожие уже помогали встать на ноги лошади. Коновалов повел извозчика к почте. И уже раздавались свистки городовых. Полицейские спешили к месту взрыва и стрельбы. Матвей зашел внутрь почты. Стойки повалены, на полу несколько кровавленных тел. Придавленной стойкой стонет человек, видны только его ноги в форменных штанах. Раз стонет, значит жив. В отделении сильно пахнет сгоревшим динамитом. Матвей ухватился за край повальной стойки, поднатужился, приподнял. «Выбирайся, пока я держу». Человек выбрался. Судя по гулунам на мундире, сам начальник почты. Один рукав в крови. Сильно зацепило. Рук чувствую. Тебя стойка спасла, на себя удар приняла. Деньги целы?» Начальник почты сразу насторожился. «А ты кто таков?» «Из жандармерии». Матвей для убедительности жетон показал. «Я успел в хранилище мешок с деньгами положить ключи у меня». Заниматься ранеными не функция жандармерии. А протокол осмотра места происшествия составить надо. Подобрал с пола чью-то кепку, вытер в столешницу и стул. Взял чистый лист бумаги из держателя, ручку, обмакнул перо в чернильницу. Мной, прапорщиком охранного отделения отдельного корпуса жандарма в МП, осмотрено при дневном свете место происшествия по адресу Лиговский проспект, а в помещении почты уже ротмистр ездового заводит. Самойлов ведет под руку прихрамывающего боевика с окровавленной штаниной. Следом двое колодочных надзирателей под руки заводят раненого в плечо боевика. Здесь их обыскали. При себе ни документов, ни оружия не оказалось. Вбежал городовой и обратился к одному из околодочных. — Что с лошадью делать? Я пока привязал ее к столбу. — ответил Ротбистер. Попроси мужиков пролетку на колеса поставить. — Так уже? — Подгони сюда. Надо этих супчиков в жандармерию доставить. — На набережную мойки? — уточнил городовой. Нет, на набережную Фонтанки. Там располагался штаб третьего отделения. Там надо боевиков допросить, и потом отправить во внутреннюю тюрьму на Фурштатской. А до допросов еще доктор их осмотреть должен перевязать. Иначе вездесущие журналисты поднимут завтра вой, нарушают гражданские права. А то, что боевики невинных людей убили, нескольких ранили, в расчет не берут. Самойлов, запиши фамилии раненых, а еще посчитай убитых и опиши. Хорошо бы документы оказались. И к полицейским. Помогайте, пока следы не затоптали, раненых не увезли. Возиться пришлось долго. После звонка в жандармерию прибыл фотограф и судебно-медицинский эксперт. Надо все запротоколировать для суда, чтобы не отвертелись боевики. И светит им смертная казнь через повешение. Потому как террористов судят трибуналы статьи закона суровые. Либо смертная казнь через повешение, либо каторга от 15 лет до пожизненной. Впрочем, на каторге выжить даже 10 лет сложно, это не ссылка с почти курортными условиями. Пострадавших от взрыва и свидетелей нашлось много. Следственное дело распухало от бумаг на глазах. Тем не менее, напряжением маленькой группы за месяц дело было завершено и передано по инстанции в суд. Долго отдыхать не пришлось. Изворотливость в задумках по добыванию денег разных партий приводила всю группу в изумление. Причем предотвратить некоторые было решительно невозможно. Несколько человек арендовали квартиру. С владельцем договаривались мужчины и женщины под видом семейной пары по фальшивым документам. Ничего предосудительного. Если не знать, что напротив дома через узкую улицу находится банк. Сменяя друг друга по ночам, мужчины делали подкоп. Землю вывозили в мешках на ломовых подводах. За три недели подземного труда вышли к стене подвала и в одну из ночей разобрали каменную кладку. Банк хранил ценности, деньги бумажные, золотые монеты в подвале, в хранилище. Все ценное из хранилища вынесли и из квартиры исчезли. Хватились пропажи только днем, перед полуднем, когда кассир банка спустился в хранилище. Сотрудники в шоке управляющего отпаивали валерианы. Пропали 314 тысяч рублей. Конечно, вызвали полицию. Такие кражи были способны разорить банк. Средний ежемесячный заработок рабочего был 25-30 рублей. По 30 рублей платили партии рядовым боевикам в месяц на содержание. Ибо боевики не работали, некогда было. Слежка за будущими объектами экспроприации, подготовка самого акта. Но Матвея, как и других жандармов, изумляла изворотливость боевиков-большевиков. Кавказский боевик КАМО 13 июня ограбил инкассаторскую карету в Тифлисе, ныне Тбилиси. Захватив 341 тысячу рублей. Переправил деньги Красину и Ленину в Коккала Финляндию. Купюры были крупные, по 500 рублей, и номера их были известны. Не расплатиться, не обменять на валюту других стран. Однако Красин нанял художницу Афанасию Шмидт, конспиративный псевдоним Фанни Беленькая. Та под микроскопом миниатюрной кисточкой, ювелирно точно подобрав краску, поменял на каждой купюре по одной цифре, и деньги поменяли малыми партиями в разных банках на валюту. В 1905 году в империи насчитывалось 9 правых партий, 7 центристских, 5 левых, а еще 11 польских, 15 финских, 9 украинских, 7 еврейских, 5 мусульманского толка, а еще армянские, шведские и прочее, и прочее. Третья часть имела боевые организации. Правда, не все грабили государственные финансовые организации. Например, такие, как Русский народный союз имени Михаила Архангела, боевиков готовили для еврейских погромов. Наиболее активными были боевые организации эсеров, большевиков, эсеров-максималистов и анархистов. Причем большевиков в 1906 году насчитывал 46 тысяч человек. Меньшевиков 100 тысяч, а членов Союза Русского Народа 400 тысяч. Но в конечном итоге плодами февральской революции 1917 года воспользовались большевики, учинив Октябрьский переворот. Конечно, Ульянов Ленин был хорошим оратором, способным увлечь за собой людей. Но Троцкий, возглавивший социал-демократов, был отличным. Боевая организация эсеров была создана и активно действовала раньше, чем большевистская. Боевики ССР совершили за время своего существования 263 теракта, убили двух министров, 33 генерал-губернатора, 16 городоначальников, 7 генералов, 26 агентов полиции. Погибших и раненых при терактах случайных прохожих никто не считал. Большевики при создании своей боевой организации брали примером по структуре и действиям организацию ССР. Интересен состав боевой организации эсеров. Созданная в 1902 году, она насчитывала 13 женщин и 51 мужчину, среди них 13 выходцев из потомственных дворян, 3 почетных граждан империи, 5 из семей священнослужителей, 10 из купеческих семей. Высшее образование имели 6, студентами университетов 28, 24 имели среднее образование и 6 начальное, то есть все люди грамотные и молодые от 20 до 30 лет. Когда раненые смогли говорить, подлечившись в тюремной больнице, начались допросы. К удивлению Матвея, боевики не молчали. Зная, что пойманы на месте преступления и улик и свидетелей достаточно, что ожидает их суд скорый и суровый, товарищи свои сдавали. Знали немногих, ибо в боевой организации действовали пятерками в избежание провалов. Четыре рядовых члена знали и получали указания от пятого, старшего. Тот входил в свою пятерку. Так выстраивалась пирамида. Из этой пятерки один убит и трое захвачено, назвать исполнителей смогли только старшего. Но узнав о провале акции, он исчез с места жительства. Долго ли при поддержке руководства обзавестись поддельными документами и сменить съемную квартиру? Боевики не работали, не обзаводились семьями, не имели своей недвижимости и тех якорей в мирской жизни. На допросах боевики держались спокойно, без истерик, не каждый на такое способен. Знали, на что шли и чем рисковали. Приговоры в самом деле оказался ожидаемым. Оба боевика были приговорены к повешению их сдернули в Шесельбургской крепости, а ездового приговорили к 10 годам каторги, потому как он ни взрывчатку, ни оружие в руках не держал, был пособником. После царского указа об образовании Государственной Думы и Государственного Совета массовые выступления народа, митинги, демонстрации, стачки сошли на нет. Общество выжидало, как изменится жизнь. Вторая половина 1906 года прошла для охранного отделения в относительном спокойствии. Матвей даже возвращался со службы вовремя. Мало того, по выходным стал брать уроки игры на гитаре. Тогда знали только гитару семиструнку, а не появившуюся в середине века шестиструнку. Слух музыкальный имелся, голос приятный. Радовал Матвея иногда своих сослуживцев на посиделках. Песню под гитару спеть завести, иной раз даже на танец спровоцировать. Такие посиделки сослуживцев сближали. Служба опасная, те же боевики не останавливаются перед применением оружия. Убить жандарма сатрапа, как они называли для боевика, честь. И жандарм должен знать, быть уверенным, что сослуживец в трудную минуту не бросит, не подведет. Боевики некоторых партий составляли списки тех, кого приговаривали к смерти. Например, священника Гапона, который вывел людей на демонстрацию 9 января, а потом скрывался. И боевики все же убили его на даче в Озерках. Исполнителями были Рутенберг и Дик Гоф деренталь И в то же время к смерти был приговорен другой участник Кровавого Воскресения, генерал Мин, отдавший приказ солдатам стрелять по толпе. И этот приговор привели в исполнение в августе 1906 года. Так что большевикам было с кого брать пример. АЗФ, возглавлявший боевую организацию эсеров, попал у соратников под подозрение в сотрудничестве с охранкой, и в декабре 1905 года уехал в Москву, а сменивший его Борис Савинков был поистине злым гением. Быстро сумел организовать в Петербурге две динамитных мастерских, активизировать боевиков на теракты против царских чиновников. Случайным свидетелем и участником попытки ограбления почтовой конторы стал Матвей. Зашел уже после службы на почту, что на Литейном проспекте. Отец попросил купить конвертов с марками. Был в цивильной одежде, на голове шляпа. Момент важный, ибо шляпа скрывала короткую стрижку, какая была по уставу у служивых людей. Уже конверты купил, служащий почта, отсчитывал сдачу монетами, как в контору ворвались трое молодчиков. Один сразу выхватил из-за пояс револьвер и выстрелил в потолок. Завижали испуганные женщины, запахло порохом. Матвей бочком бачком как краб в сторонку с линией вероятного огня. А стрелявший зычным голосом приказывает. «Это экспроприация, деньги в мешке на стойку» и револьвером на почтового служащего показывает. А на того ступор напал, стоит соляным столбом. Люди в необычных или опасных обстоятельствах ведут себя по-разному. Одни в шоке, не могут пошевелиться, другие в обморок падают. И только у меньшей части выброс адреналина бешеный, им надо действовать. Один из террористов распахнул дверцу в стойке, прошел на служебную территорию. Сам пожелал изъять деньги с хранилища. В каких-то отделениях это глухая, без окон, коморка. В других отсек, огороженный от общего помещения железной решеткой с толстыми прутьями. Молодчик подошел к начальнику почты, сидевшему за столом, протянул руку. Ключи. Начальник помедлил, начал подниматься со стула. Террористу медлительность не понравилась, и он выстрелил мужчине в грудь. Пока происходили эти события, Мадвей медленно отошел к стене, оказавшись у нападавших сзади. Внимание нападавших было сосредоточено на сотрудниках почты. Угрозы в гражданского вида посетителях они не видели. Матвей вздохнул. Вроде уже пообтерся на службе, а все равно начинать бойню в закрытом помещении, где десяток мирных граждан страшновато. А ну как будут жертвы? Как жить с таким грузом на душе? Но ну и позволить уйти с деньгами нельзя, тем более начальник почты убит или тяжело ранен. Выхватил Матвей револьвер и выстрелил в того, что стрелял в почтовика. Потом в плечо второму налетчику и в спину третьему, который уже вытягивал из-за пояса пистолет. Грохот выстрелов в небольшом помещении оглушил. Все трое налетчиков на полу валяются. Матвей поднял руку с револьвером вверх. «Всем стоять на месте, я из жандармерии. На ваших глазах произошло убийство и попытка ограбления. Никому не покидать почтовую контору, будете свидетелями». А сам к двери. Налетчики не пришли пешком. Для того, чтобы быстро скрыться, всегда приезжают в пролетке. И ездовой сообщник. Пролетка в самом деле стояла у входа. Извозчик на козлах нервничает, крутит, кнут в руках. Выстрелы-то ему были слышны? Матвей револьвер на него навел. Слазь. Чего? Слазь, пока не застрелил. Извозчик начал медленно слазить. Явно тянул время, соображая, что предпринять. Бежать не вздумай, я из жандармерии. Пуля все равно быстрее догонит. Извозчик встал на мостовой и неожиданно кинулся на него. Выстрел произошел как-то сам собой, палец на спусковом крючке был дернулся. Почти в упор, дистанция в пол аршины была промахнуться невозможно. Извозчик рухнул. Матвею его жалк не было, каждый человек сам выбирает свою дорогу в жизни. Один учительствует грамоте, детей шкучит. Другой в дымном цеху молотком заклепки расклепывает в листах обшивки строящегося судна. Третий хлебушек в печи печет. А кто-то деньжат по-легкому срубить хочет, и убийство его не останавливает. Все заповеди Христова нарушает. Не укради, не убий. И путь на шафо для таких справедливая награда. Уже слышны трели полицейского свистка. Выстрелы слышали городовые, с минуты на минуту будут здесь. Матвей вернулся на почту. Начальник был жив, дышал тяжело. Возле него какой-то господин на коленях стоит, прижимает к кровавольному форменному сюртуку раненного платок. «Надо вызывать врача, жандармов». Матвей подошел к телефону на стене, снял трубку, покрутил ручку. Алло, барышня, барышня, дайте мне любое отделение полиции поближе к Литейному 29. Ждите. В трубке щелчки, шорхи, потом мужской голос. Полиция на проводе. У аппарата кулишников из охранного отделения срочно нужен врач и полиция в почтовое отделение на Литейный 29. Теракт есть убитый, и раненый. Слушаюсь. При полицейских участках были дежурные полицейские врачи, но не при всех участках. На происшествие выезжали вместе с нарядами полиции. А вообще-то раненых доставляли сердобольные прохожие попутным транспортом в ближайшие больницы. В Российской империи первая станция скорой помощи появилась в Варшаве в 1897 году. В Москве купчиха первой гильдии Анна Ивановна Кузнецова на свои деньги наняла и содержала фельдшера, санитара-извозчика, крытую повозку и лошадь при Сретенском и Сущевском полицейских участках. Случилось 28 апреля 1898 года. Карета выезжала только на уличные происшествия и по сообщению полицейского. Не потому ли до сих пор по традиции машины скорой называют каретами? В Санкт-Петербурге первая скорая помощь открылась в 1899 году, затем еще пять. Возглавил их известный доктор Турнер. А первая машина на службе скорой помощи появилась в 1908 году. Первыми подкатили к почте полицейские, следом медики. Матвей уже за столом сидел, записывал фамилии и адреса людей, находившихся в помещении. Важно зафиксировать свидетелей, пока никто не ушел. Сразу к делу подключился полицейский следователь, а медики погрузили раненого начальника почты на в карету и уехали. Раненого террориста увезли полицейские в тюремную больницу. Видимо, из полицейского участка сообщили в охранное отделение. Что уж там сказал дежурный полиции, неизвестно, но к почтовому отделению подкатил на служебной пролетке сам Александр Васильевич Герасимов, полковник его императорского величества охранного отделения при отдельном корпусе жандармов. Быстрым шагом вошел в помещение почты. При виде начальника Матвея вскочил. «Доложить кратко о происшествии», — приказал начальник. Отошли в угол, Матвей доложил негромко. «Так это вы их всех из револьвера?» Начальник почты ранил боевик, остальных я. «Пострадавших среди посетителей и прохожих нет?» «Никак нет. Молодец. Продолжайте». Стрельба в центре города всегда событие чрезвычайное. И до министерства, и до двора слухи быстро доходят. А уж ушлые газетчики сразу примчатся. В каждой газете есть раздел «Происшествия». Репортеры зачастую получают информацию от полицейских за малую мзду. Непременно информируется министр внутренних дел, но усмотрение которого доглад императору. И снова на службе до позднего вечера. А под суд в итоге пошли двое, раненый в плечо боевик и извозчик. Повезло ему, выжил после ранения в живот. Но кончили жизнь оба печально. Не дома, в постели, в окружении родственников, а на висельце, в присутствии палача и его помощника, тюремного врача, прокурора и начальника тюрьмы. Не самая лучшая компания, чтобы уйти в мир иной. За все в жизни надо платить. Если человек идет забрать чужую жизнь, он должен быть готов, что заберут и его жизнь. Прошло Рождество, наступил Новый год, а 13 февраля крупное ограбление банка в Вигельсингфорсе, нынешней Хельсинки. Финляндия тогда входила в состав Российской империи. В Петербург пришло донесение о совершенном преступлении сразу в полицию и жандармерию. Тамошние спецслужбы активно поработали со свидетелями, составили подробное описание грабителей. В те времена преступники лица под масками не скрывали, даже бровировали. «Вот мое лицо, попробуйте меня поймать». Между Петербургом и Гельсингфорсом всего 380 километров. И поезда ходят, и паровые суда, потому как оба города на берегу Балтийского моря стоят. Преступники зачастую после своих злоумышлений Сбегали отсиживаться из России в Финляндию и наоборот. Столичные полицейские и жандармы насторожились. Судя по почерку ограбления, действовали не уголовники, а боевики какой-то из партий. И не исключено, что они объявятся в столице. Как позже оказалось на допросах, экспроприацию организовали эсеры-максималисты. Эта фракция откололась от эсеров и заявила о себе с началом 1906 года грабежом банка в Москве. С эсерами они разошлись идеологически. Эсеры хотели изменить государственный строй парламентским путем, а максималисты — свержения самодержавия насильственным путем. Из всех боевых организаций, большевистской фракции РСДРП или анархистов или эсеров, максималисты оказались самыми воинственными и безбашенными. Чего стоит неудавшееся покушение на премьер-министра Петра Столыпина 12 августа 1906 года, когда пострадали более ста человек, из них 27 погибли, 33 тяжелорайные и несколько скончались позже в больницах. Организатором был Михаил Иванович Соколов, партийный псевдоним «Медведь». Максималисты решили устроить взрыв на казенной даче Сталыпина. По субботам он вел там прием чиновников и граждан. Продумывать акт терроризма начали заранее. Владимир Лехтенштадт в динамитной мастерской Леонида Красина из большевистской фракции РСДРП изготовил динамит. Мастерская располагалась в Москве, в квартире Алексея Пешкова писатель, взявший затем псевдоним «Горький». Охраной квартиры мастерской занимался Симон Терпетросян, более известный под псевдонимом «Камо». Динамит с предосторожностями по частям перевезли в Санкт-Петербург. Максималисты, обладая солидными деньгами из награбленных, имели до полутора десятков арендованных конспиративных квартир, поселили на них наиболее активных и подготовленных боевиков. Боевая организация имела два своих конных выезда и два автомобиля, редкость по тем временам. Определили трех исполнителей – Ивана Тикунова, псевдоним Гриша Илью, Забельшанского, псевдоним Француз, и Никиту Седова, псевдоним Федя. Стали думать, как проникнуть на дачу. Охрану несли несколько полицейских снаружи и несколько армейских офицеров внутри. И пройти под видом посетителей, да еще с грузом взрывчатки, не получится. У кого-то родился дьявольский план – исполнители нарядить жандармскую форму, подъехать на автомобиле. «Динамит» уложит солидный кожный портфель, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Исполнители понимали, что при взрыве могут погибнуть сами, а в случае удачи после взрыва могут быть застрелены полицейскими. Но от затеи не отказались, решили пожертвовать собой во имя высокой цели. Один комплект формы сняли жандармского офицера, ударив его сзади по голове кистенем, чтобы не запачкать мундир кровью. По этому образцу женщины из боевой организации пошили еще два комплекта. Купили портфель, хорошие выделки кожи и вмещал в него динамитных шашек почти на 17 фунтов. Однако начинки в виде железных шариков или болтов не применяли, просто не знали об их поражающей силе. Одна из женщин вызнала о дате приема просителей на даче, что располагалось на Аптекарском острове, в самом центре столицы. Прием начался в 14 часов. В 14.30 к даче подъехала пролетка. Машину пришлось заменить, не смогли завести, все-таки техника была еще ненадежной. Из Ландо вышли двое в жандармской форме. Полицейские их не посмели остановить. Расчет террористов оказался верным, маскарад удался. Переодетые боевики вошли в первую приемную. Увидев жандармов с объемистым портфелем, генерал Замятнин встал из-за стола, шагнул навстречу. Он полагал, жандармы доставили Столыпину важное послание. Вполне может быть, что от самого государя. А боевики при виде генерала испугались, бросили ему под ноги бомбу в портфеле и выбежали с приемной. Тотчас раздался взрыв. Приемный зал большой, и бомба натворила много бед. Были убиты Хвостов С.А., губернатор Пензы, сам генерал Замятнин, князь Шаховский, член Совета Министерства внутренних дел, начальник охраны Таврического дворца Шульц, князь Накашидзе, еще много людей, в том числе беременная женщина, чья фамилия осталась неизвестной. Сам Петр Аркадьевич получил только ушибы. Дверь в ее приемную сорвало с петель и его ударило. Были ранены дети Столыпина, трехлетний сын и двенадцатилетняя дочь. В панике оба исполнителя смогли без помех добежать до экипажа и уехать. Полицейские бросились в дом после взрыва помогать. Увиденное повергло их в ужас. Столько крови разорванных тел в одном месте одновременно они еще не видели. Позвонили в полицию, жандармерию, потребовали срочно врачей. На место происшествия выехали сразу все пять имеющихся карет скорой помощи. От жандармерии ее охранного отдела выехала в полном составе группа Коновалова. Сам организатор сразу после взрыва уехал в Финляндию, а исполнители остались, на первое время залегли на конспиративных квартирах. Михаила Медведя сдали дважды. Теракт вопиющий, террористы бросали вызов империи, поэтому на раскрытие дела, установление всех причастных бросили все силы. Среди эсеров-максималистов был предатель Семен Яковлевич, Соломон Янкелевич, Рыс имевший подпольный псевдоним Мортимер. Завербон был киевской жандармерией. За участие в терактах грозила ему смертная казнь. Убоявшись смерти, дал согласие на сотрудничество с охранным отделением. Жандармы его выпустили, а своим товарищам Соломон сказал, что совершил побег. Он перебрался в Санкт-Петербург, продвинулся на руководящие, но не на первые посты в организации. Сдал жандармам динамитную мастерскую, бомбовый склад и паспортное бюро, где довольно искусно изготавливали фальшивые документы. Мортимер сразу указал на организатора взрыва, описал его. Но где находился медведь, не знал. Жандармы подняли архивы, им повезло. Соколов проходил по одному из дел, был судим и с ссылки сбежал. Но главное, в деле было его фото. Фотография была размножена, разослана в полицейские участки, в охранное отделение всех губерний. А местонахождение медведя выдал один из исполнителей покушений Никита Седов. Полицейский, стоявший у дачи Столыпина, подробно описали лже-жандармов. У одного была примета – небольшое коричневое родимое пятно на шее слева, чуть выше воротника. Его-то и увидел Матвей в трамвае. Вполне могло быть совпадение, и Матвей решил проследить за парнем. Одет Матвей был в гражданскую одежду, внимание к себе не привлекал. Парень с приметой вел себя спокойно, спрыгнул с трамвая, через квартал зашел в доходный дом и вскоре вышел с товарищем. Этот ни под одно описание не подходил. Парни зашли по одному адресу, потом по другому. А с третьего вышли с объемистым пакетом в руках. Пакет, видимо, тяжелый, несли его парни по очереди и оставили на четвертом адресе. О конспирации парни точно не слышали, ни один ни разу не обернулся, не проверился. Очень кстати, Матвей увидел городового. Подошел, показал значок. «Мне надо задержать вон тех двух мужчин. Они могут быть вооружены и опас. Наружу имеется?» Полицейский похлопал рукой по кабуре. «Имеем?» Будут сопротивляться, стреляй сразу. Империи не нужен мертвый герой. Понял, исполню. Парни остановились у столовой Меркулова. Матвей с полицейским подошли. Матвей представился и не успел сказать о задержании для проверки документов, как парни бросились бежать. Один на ходу попытался достать из кармана пиджака оружие. Полицейский выхватил из кобуры оружие, закричал «стой!» и выстрелил в воздух. Парень с оружием сделал остановку, с полуоборота сделал выстрел и промахнулся. Зато полицейский выстрелил в ответ, и парень рухнул. Второй парень остановился. Видимо, выстрел полицейского произвел впечатление. Матвей подбежал. У лежавшего на тротуаре на лбу огнестрельная рана, мертвые глаза смотрят в небо. «Снайпер, твою мать!» — выругался, Матвей. Обыскал второго. Оружие у него тоже было, бельгийского производства «Браунинг», но парень им не воспользовался. Матвей приказал полицейскому телефонировать в полицейский участок, Нужно колодочный надзиратель составить протокол и полицейский врач засвидетельствует смерть и увести на вскрытие. Матвей же остановил пролетку. «Садись», — приказал он задержанному, — «и не вздумай бежать, застрелю». По горячим следам в охранном отделении начал допрос. Арестованный отпирался недолго. И сломали его показания полицейские с указанием на характерную примету «Родимое пятно». Он рассказал, что медведь собирается вернуться в столицу в середине ноября. Сразу был задействован филерский отряд. Всем раздали фотоописание, рост, телосложение. Филеры дежурили на всех возможных местах появления медведя. Они были и на финляндском вокзале, и на морском вокзале, и на шоссе при въезде в город, ведущем из Финляндии. Понятно, что Соколов мог въехать кружным путем, пароходом до Польши и прибыть на Варшавский вокзал. Филеров, чтобы плотно прикрыть все возможные пути, не хватало. День проходил за днем, а Соколов не объявлялся. Напряжение нарастало. И вдруг 26 ноября телефонный звонок от Филера, виду объект от финлянского вокзала. И тут же повесил трубку. Торопился, боялся упустить означенное лицо. Сразу собрали группу Коновалова для ареста. Ждали лишь сообщения Филера об адресе, куда придет медведь. Звонок последовал через час с четвертью. Филер сообщил адрес, и связь прервалась. Извозчик гнал лошадей служебной пролетки лихо. Четверть часа бешеные гонки и прибыли на адрес, не доехав до него пары домов. Все жандармы группы в гражданской одежде, чтобы не привлекать внимания. В арке дома их ожидал филер. Тут очки он. Третий подъезд, четвертый этаж, квартир налево. Номер сказать не могу, не поднимался. Со второго этажа усмотрел, туда он входил. Черный ход есть? А то. Своим ключом объект дверь открыл или стучал, звонил. Стучал, отперли. Черный ход — это плохо. Надо силы распределить. Филер вовсе не обязан участвовать в задержании, поскольку медведь наверняка имеет оружие и добровольно не сдастся. И неизвестно, сколько человек в квартире и есть ли у них взрывчатка. Желая проложить дорогу, Соколов не остановится перед ее применением, запросто можешь швырнуть в бомбу в жандармов. Наскоро посовещались. Надо придумать хитрость, чтобы боевики сами дверь открыли. Тогда всем ворваться туда, а дальше как повезет. Матвей предложил идею кричать «пожар». Если постучать в дверь, представиться почтальонам, могут не открыть. Квартира конспиративная и писем посылок не ждут. А на пожар должны среагировать. Рассказывал как-то отец Матвея, Павел, о такой хитрости. Филёры на всякий случай отослали следить за черным ходом. Вдруг боевики попытаются скрыться. Матвей пожертвовал своим носовым платком. Ротмистр приготовил зажигалку. Поднялись к двери квартиры на четвертом этаже. Матвей держал платок, а ротмистр поджёг его. Платок из натурального хлопка загорелся не сразу, больше тлел, зато едкого дыма давал много. Матвей поднёс платок к замочной скважине, чтобы дым сквозняком тянул в квартиру. Английских замков с маленькой личинкой еще не было, а у сувальных замков, где ключи с большой бородкой, скважина большая, даже подглядывать можно. Прошло несколько минут. Ротмистр, прижавшийся к двери ухом, прошептал. Забегали. Один говорит, что печь не топили. По голосам, похоже, трое в квартире. Выждали еще несколько минут. А дым уже на площадке этажа хотелось кашлять, щипало в носу и в глазах. Ротмистр прошептал. Пора. Матвей бросил платок, зарал. «Пожар!» Все трое приготовили оружие. Первые открыли дверь соседей из квартиры напротив. Выглянула женщина, а на площадке дым. «Горит! У кого горит?» «Да в квартире напротив. Похоже, оттуда дым». Пожар в доме — большое бедствие. Перекрытие деревянное, из бревен и полы из досок. Дома отопления имели печное, выпал уголек из печки, не досмотрела хозяйка или прислуга и пошло полыхать. Пока пожарная команда на повозке доберется, да и воды на ней всего одна бочка. Пожарный насос с ручным приводом двое пожарников при усердной работе воду поднимает в рукави до четвертого этажа. А в столице пять этажей не редкость. Жандармы встали по обе стороны от двери. Послышались шаги, щелкнула за дверь распахнулась, выглянул парень. На него сразу набросились ротмистр и прапорщик Самойлов. Зажали рот, дали подсечку, свалили. Матвей ринулся в квартиру. В кухне никого, в комнате двое. Один у окна, на улицу смотрит. Второй у стола, в центре комнаты, в саквояжек пальца. Роки «Руки вверх», — скомандовал Матвей. И боковым зрением уловил движение слева. Стремительно развернулся, на него бежит мужчина с ножом. Выстрелил почти в упор, вернулся от нападающего мужика, сразу взгляд в комнату. То, что у стола стоял, из саквояжа пистолет вытаскивает. Матвею выбора нет, выстрелил в плечо, чтобы обездвижить. Убить нельзя, надо оставить живых, чтобы допросить. При попадании пули в сустав сразу болевой шок. Человек не в состоянии оказать сопротивление.